Глава 25. Как отыскался Свистулькин. Первое время попавший в больницу Свистулькин удивлялся, когда больничная нянечка или кто-нибудь из врачей называли его Коржиком. Однако он не догадался сразу спросить, почему его называют таким чудным именем. Его умственные способности были несколько притуплены вследствие сотрясения мозга, и голова работала не так хорошо, как раньше. Постепенно его умственные способности восстанавливались, но в то же время он незаметным для себя образом привыкал к новому имени, так что через несколько дней уже и сам воображал, что его зовут Коржиком. Он только иногда вздрагивал, когда его окликали этим именем, и отзывался не сразу, словно ему надо было подумать сначала, его это зовут или не его. Доктор Компрессик замечал эту странность поведения Свистулькина, но объяснял ее болезненным состоянием которая оказывала на нервную систему возбуждающее и тормозящее действие. Он продолжал лечение своим методом, то есть при помощи смеха. Но сначала все его шуточки не оказывали на больного никакого действия. Однако, по мере того, как умственные способности Свистулькина восстанавливались, на лице его начала появляться осмысленная улыбка. Это, между прочим, доказывало, что способность понимать смешное зависит укоротышек от их умственного развития. Заметив, что лицо Свистулькина все чаще озаряется улыбкой, доктор Компрессик решил перейти ко второму этапу лечения, то есть вместо рассказывания смешных историй читать вслух веселые книги. С этой целью он прочитал ему книгу, которая называлась «Тридцать три веселых вороненка», известного писателя Ластика. Слушая эту книгу, Свистулькин громко смеялся. «Это подбодрило доктора Компрессика». Он решил, что теперь уже можно перейти к самостоятельному чтению и принес больному целый ворох газет, в которых в те дни печаталась масса смешных историй об исчезнувшем милиционере Свистулькине. Однако все эти смешные истории не показались смешными самому милиционеру Свистулькину. Увидев в газете свое имя, он вспомнил, что он и есть этот самый пропавший милиционер Свистулькин, а вовсе не Коржик, как его называли в больнице. Сознание Свистулькина окончательно прояснилось. И он вспомнил обо всем, что случилось. И о том, как Незнайка взмахнул волшебной палочкой, и как от этого рухнули стены милиции. Отбросив от себя в сторону все газеты, Свистулькин хотел скачать с постели, но доктор-компрессик сказал, «Лежите, лежите, Коржик, куда это вы вдруг собрались?» «Я вовсе не Коржик, а милиционер Свистулькин», — ответил Свистулькин. «Я должен как можно скорее приступить к своим обязанностям», и задержать волшебника, чтобы отнять у него волшебную палочку, при помощи которой он разрушает дома и может нанести много вреда жителям. Доктор Компрессик знал, что некоторые больные, от происшедшего с ними умственного расстройства, начинают воображать, будто их преследуют ведьмы, колдуны или злые волшебники. Поэтому начал уверять Свистулькина, что никакого волшебника нет и не бывало. Но Свистулькин уверял, что сам видел, как волшебник разрушил стены милиции. «Какой же он был, этот волшебник!» С улыбкой спросил доктор Компресик. «Такой же, как и все коротышки, только брюки на нем были желтые, а в руках волшебная палочка», ответил Свистулькин. «Ну, ясно, что вам все это показалось», сказал Компресик. «Где это видано, чтоб коротышки ходили в желтых брюках? Такой и мода-то нет». «Вот ты хорошо, что нет моды. По этим желтым брюкам его легко будет узнать и отобрать волшебную палочку». Доктор Компрессик покачал сокрушением головой и приложил руку к лбу больного, чтобы узнать, нет ли у него жара. После чего сказал, «У вас, наверное, голова болит?» «Никакая голова у меня не болит», — сердито ответил Свистулькин. «Это вам только кажется, что она не болит, а на самом деле болит», — сказал Компрессик. «Вот мы положим вам на лоб лед, и вы сразу почувствуете облегчение». Доктор Компрессик позвал нянечку и сказал, «Нянечка, лед на голову Коржуку!» «Я ведь вам сказал уже, что я не Коржик, а милиционер Свистулькин!» «Ну, хорошо, хорошо», — успокоил его Компрессик. «Больные после сотрясения мозга часто начинают воображать себя разными известными личностями. Вот вы начитались в газетах про знаменитого милиционера Свистулькина», и сами вообразили, что вы Свистулькин. «Нет, я на самом деле Свистулькин. Вот когда вы увидите свое удостоверение, то сами убедитесь, что вы Коржик, а не Свистулькин. Нянечка, принесите сюда удостоверение Коржика». Нянечка принесла куртку Коржика и вытащила из кармана шоферское удостоверение. «Ну-ка, посмотрим, что здесь написано», — сказал компрессик и взял удостоверение в руки. «Вы живете на Макаронной улице». «Правильно», — подтвердил Свистулькин. «В доме номер 37?» «В доме номер 37?» «Значит, вы есть коржик?» «Не может быть». «Как же не может быть?» «Вот, смотрите». Тут черным по белому написано «Коржик». Видите? «Коржик». свистулькин взял в руки удостоверение, прочитал, что там было написано, и с недоумением сказал. «Смотрите, правда. Коржик проживает на Макаронной улице, дом номер 37, квартира 66. Только позвольте, почему квартира 66? У меня есть квартира 99». «Ну, это у вас в голове должно быть». «От удар что-то перевернулось», — сказал комприсик. «Вы переверните 66 вверх ногами, и получится 99». Свистулькин перевернул удостоверение вверх ногами и засмеялся. «Смотрите, и впрямь 99». «Не будь я Свистулькин, если я уже не Коржик, то есть фу Не будь я Коржик, если я Свистулькин!» «Верно я говорю». «Совершенно правильно», — подтвердил комприсик. Только вы не волнуйтесь, лучше всего постарайтесь заснуть. Когда вы проснетесь, то все про Свистулькина забудете. Я сам во всем виноват. Не надо было давать вам эти газеты читать. Свистулькин постепенно успокоился и скоро заснул. Однако на доктора Компрессика после этого разговора напало раздумье. Не ты, чтобы он сомневался, что Коржик — это не Коржик. Нет. Он был уверен, что Коржик — это Коржик но на душе у него было все-таки неспокойно. Захватив с собой шоферское удостоверение, он отправился на Макаронную улицу. Отыскал дом номер 37 и, поднявшись на четвертый этаж, позвонил у дверей 66-й квартиры. Ему отворил дверь Шутила. «Скажите, здесь живет коржик?» — спросил доктор Компресик. «Да, заходите», — ответил Шутила. Доктор вошел в комнату и Шутила сказал сидевшему на диване Коржику, «Вот, Коржик, тебе пришли, нибудь я шутила». Коржик поднялся навстречу Компресику. «Так это вы, Коржик?» — удивился Компресик, увидев перед собой настоящего Коржика. «Да я, почему бы мне не быть Коржиком?» «Да, да, конечно», — поспешил согласиться Компресик. «Почему бы вам не быть Коржиком?» «Но дело в том, что у нас уже есть один Коржик, то есть... Тьфу, что это я говорю?» «Скажите, вы не потеряли случайно свое шоферское удостоверение?» «Как же, как же!» — обрадовался Коржик. «Я потерял, то есть не потеряла его унес с моей курткой тот чудак, который ночевал у нас». Доктор Компрессик достал из кармана удостоверение и показал Коржику. «Мое, точно!» — воскликнул Коржик, увидев удостоверение. «Как оно к вам попало?» Доктор Компрессик рассказал Коржику и шутили про коротышку которого доставила к ним в больницу малышка Маковка. А Шутила и Коржик рассказали доктору про коротышку, который неизвестно каким образом, заснул у них в квартире и ушел, надев по ошибке куртку Коржика. Захватив с собой куртку Свистулькина, Шутила и Коржик отправились с доктором в больницу. Увидев спавшего Свистулькина, они сразу его узнали и подтвердили, что это и есть тот самый коротышка, которого они застали у себя ночью дома. Забрав куртку Коржика, они ушли, предварительно испросив о разрешении навестить на следующий день больного и разузнать о него поподробнее как он попал к ним в квартиру как только шутил и коржик ушли доктор Компресси крепко задумался после чего сказал теперь ясно что наш коржик не коржик а раз он не коржик то он без сомнения никто иной как потерявшийся милиционер свистулькин придя к такому заключению Доктор Компрессик позвонил по телефону в редакцию газеты и сообщил, что пропавший милиционер Свистулькин совсем не пропал, а находится у него в больнице. Сейчас же из газеты в больницу прибыл газетный корреспондент Пёрышкин, который поговорил с доктором Компрессиком и милиционером Свистулькиным, потом отправился к Шутили и Коржуку, выведал у них всё, что они знали по этому делу, после чего побывал у малышки Маковки, проспросил и её, наконец заехал в отделение милиции осмотрел имешееся разрушение и поговорил с милиционером краулькиным на следующее утро в газетах появился полный отчет о похождениях милиционера свистулькина и весь город был потрясен неожиданной новостью жители рвали друг у друга из рук газеты в которых печаталось сообщение о том что наделавшись только шума милиционер свистулькин наконец нашелся все только и говорили что об этом свистулькине Незнайка, который с позаранку забрался в шахматный городок и играл с автоматом-барбосиком в шахматы, с удивлением поглядывал на коротыши, которые толпились вокруг на дорожках, читали газеты и оживленно о чем-то беседовали. Незнайке любопытно было узнать, о чем они говорят. Но шахматная игра увлекла его, и ему не хотелось прерывать начатую партию. В это время вдали на дорожке показалась ниточка,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 Незнайка немного успокоился, но боялся даже подняться со скамьи. Ему казалось, что все смотрят на его желтые брюки. «Вот чудной», — сказала Ниточка. «Вот и ты один в желтых брюках. Посмотри вокруг». Незнайка огляделся по сторонам и увидел, что многие малыши ходили вокруг желтых брюках «Помнишь, когда вы были у нас на фабрике, художница-пуговка создала проект желтых брюк?» — сказала Ниточка. Теперь фабрика освоила эту модель, и со вчерашнего дня желтые брюки поступают во все магазины. Теперь это самый модный цвет.